Часть вторая. Человек ниоткуда. Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Белокурый моложавый человек с щетинистыми соломенного цвета усами и отвисшей нижней губой сидел рядом и держал меня за руку. С минутой мы молча смотрели друг на друга. У него были водянистые серые глаза, удивительно бесстрастные. Сверху донесся шум, словно двигали тяжелую железную кровать,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 Я назвал себя и стал рассказывать, что я Эдвард Прендик, человек материально независимый, и жизнь мою скрашивают увлечения естественными науками. Он явно заинтересовался. Я сам когда-то занимался науками в университете, изучал биологию и писал работы об яичнике земляных червей, о мускулатуре улиток и прочем. Боже, это было целых десять лет тому назад. Но продолжайте, расскажите, как вы попали в лодку. Ему, по видимому,